Глава двадцать Второй прецедент в варанской истории. Варан хозяин тверди, варан владыка вод, Да здравствует княгиня, да здравствует народ. Варанская песня. Весь обратный путь до белой Амелы Лараф помнил, в общем-то, смутно. Может от того, что бегство войск свода из Генсавера по стремительности могло соперничать с переменами погоды, а может потому, что дым глина, который он попробовал на Медне, была настоящий, настоящий запрещенный дым глиной, без примесей и без обмана. И все же некоторые картины бегства Лараф все-таки запомнил, причем довольно отчетливо, даже слишком отчетливо, слишком реалистично. Эти-то воспоминания и нервировали его больше всего. Например, он помнил, как орал на Вальена Оксенгура, который отдал приказ отступать. «Разве свод отступает? Где это видно, чтобы свод отступал перед какой-то фальмской шушерой?» «Но Гнор», — таращил удивленные глаза Валиен, — «у них очевидное преимущество». Плевать мне на преимущество. Мне нужна голова Зверды, Велема, и этого оборотня Вальвиры. Мы должны стоять до победы. Но победа невозможно. Нам нужно щадить людей. Мы не можем себе позволить положить все наше войско здесь, в Гинсавере, в этой навозной куче. Вален Оксенгур тоже понемногу выходил из себя. У него уже не было сил сдерживать гнев. Больше всего он боялся попасть в плен. Он знал, что в случае чего его залезшая в долги семейства не даст за него и десяти авров выкупа. Если только кто-нибудь вообще попросит выкуп, от фальмских дикарей всего можно было ожидать. Может, они и денег-то не знают. Как эта победа невозможна, хныкал Лараф. Она должна быть наша. Какое здесь может быть отступление? Постойте, милостивый Гиазир. «Но ведь вы сами говорили об отступлении». «Когда это я говорил об отступлении? Что за бред вы несете?» лараф захлебнулся криком, он был в истерике, со слезами, конвульсиями и нервным смехом. «Но, мой гнор, помилуйте, сегодня ночью мы с вами говорили с глазу на глаз, и вы сказали мне, что будет сложиться такая ситуация, мне следует отдать приказ уходить в белую амелу. «Я? Вы?» «И вот Найяр мне сказал только что конфиденциально, что вы и ему это говорили, и тоже с глазу на глаз». «Я?» — Лорав почувствовал себя слепым беспомощным котенком, пацаном в обществе прожженных аферистов. Впрочем, он понимал, Вален Оксенгур, скорее всего, не врет. Но как он сам мог решиться на такой опрометчивый шаг, на такое позорное отступление?» «Свод отступает! Это при живом-то гноре! Какая муха его укусила!» «Всему виной дым-глина!» — решил Лараф и тяжело вздохнул. Однако нужно было спасать положение, чтобы Валиэн Оксенгур не подумал, будто гнор в довершении к своему бессилию еще и чокнулся. «Все верно, Вален. В конечном итоге вчера я говорил правду». Других вариантов нет, я проверял вас, чтобы узнать, что вы по поводу всего этого думаете. Лараф постарался улыбнуться. Улыбка получилась какой-то похабной. Но перепуганный и ситуацией, и своей нежданной гневливостью и беспамятством гнорра, Вален Оксенгур обрадовался и такой. Значит, отходим. Лараф сплюнул на пол каюты. Как именно он покинул Генсавер, он не помнил. Вскоре он потерял власть над своей памятью и впал в забытье. То есть он, по-видимому, двигался, что-то говорил и приказывал, только не мог вспомнить что. Лишь в Белой Амеле Ларафу стало ясно, что книга осталась там, куда не было возврата, в логове фальмских сергамен. Он помнил так же, как отдал приказ грабить Белую Амелу, пока флот готовился к отплытию, Наслаждаясь тем, что побитую варанскую экспедицию никто не преследовал. Ни войска Машмагарта, ни войска Генсавера. Наверное, поленились, ошибочно решил тогда Лараф. Ограбление Белой Амелы, как назло, не принесло никаких трофеев, кроме двух десятков собольих шкурок средней выделки, забытых в попыхах местным богатеем. В целом следовало признать, что фальмский люд – «Беднее варанских крыс!» «А может, просто прятать добро под натарели?» – проворчал Лараф. Ему ужасно хотелось захватить какие-то трофеи. Он сам не знал, зачем ему трофей. И только на борту лепестка персика, в спасительном для душевного покоя тепле близ персональной отопительной жаровни в персональной каюте, он понял, зачем». «Да, мы крепко обосрались», – рассуждал Лараф, – «и это очень плохо. Овель, конечно, от Совета 60 меня отмажет. И в своде авось как-нибудь обойдется, но только... Как-то все это совсем поскудно с точки зрения авторитета Гнорра. Ведь никакая подруга драная мне теперь не поможет, цыть бумажная. Это надо же так обделаться, все просвистеть, везде». С союзниками баронами Машмагарт рассорились, врага оборотня Эльвиру оставили в живых, никаких магических штучек-дрючек там не набрали, даже человеческого золота, яхонтов, смарагдов и сувениров не дограбили. А между прочим, в Генсавере было что взять. И взяли бы, если б я с этими проклятыми бледями свое счастье не профукал. Но главное, потеряли столько людей... Опять же, Йора потеряли, а Румов всяких, как собак нерезанных. Сокрушался Лара, кусая губы. Ему было очень тоскливо. По-подростковому безысходно стыдно. Он впервые побывал на войне в качестве полководца, потерпевшего поражения. Всю ночь он угрызался безысходными думами, а вместе с утренней зарей к нему пришло решение, которое сразу показалось сверхгениальным. Если победы не было, значит, ее следует придумать. И, выпрыгнув из-под одеяла, Лараф помчался воплощать свои планы в жизнь. Для счастья ему не хватало каллиграфа, трофеев и шкуры Сергамены. С каллиграфом оказалось проще всего. Молодой Эрм Саван опоры писаний Люта прибыл в распоряжение Гнора сразу после завтрака. С трофеями уладилась к ночи следующего дня. Правда, для этого судну без знаков державной принадлежности, в который после некоторых усилий превратился лепесток персика, пришлось взять на аббардаж и ограбить купеческий корабль, шедший из нелета в глинард на ярмарку. Попавший во щип корабль имел весьма претенциозное имя «Удача морехода». «Видать, хреновая у вас удача была». Ухмыльнулся Лараф, наблюдая за медленным погружением судна и всей его команды, в основном, правда, заранее умершвленной в пучины морские. Команда удачи морехода отчаянно сопротивлялась, но успешно противостоять морской пехоте при поддержке Эрм Саванов свода, молодых волчат, которых военный конфуз на фальме озлобил не на шутку, они, конечно, не могли. Эх, своду не по экспедициям шляться надо а купцов грабить, решил тогда Лараф. Доходное дельца, жаль, не поймут. На самом деле великих трудов стоило ему подбить лососи и своих офицеров даже на этот грабеж. Чем он их только не заклинал, интересами княжества, своим именем и своими милостями, милостями княгини, которые где просыплются на них, как из мешка, только в случае, если удастся доказать свою победу.